Глава 42. Золу и Волка отвели в подземный грузовой порт, в котором было полно обшарпанных курьерских кораблей, среди которых виднелись три королевских челнока. Вот почему враги застали их врасплох. Зола выставила пасты только на магнитной платформе. Она ругала себя, надеясь, что когда-нибудь у нее появится шанс извлечь пользу из урока, который им так жестоко преподали. Ее запястья связали так крепко, что казалось, еще немного, и она их вывихнет. Волк шел позади нее, но она чувствовала его энергию. Он смертельно устал и думал только о мести. Она чувствовала, как он боится за Скарлетт, как опустошен гибелью Махи. Их ждал королевский гвардеец. Его волосы были растрепаны, а лицо непроницаемо. «Доложите», — приказала Эмири. Он хромал и зола мечтала пнуть его туда, куда вошла пуля. Госпожа Перейра и сэр Срсоли мертвы. Эмери поднял бровь, проявив только любопытство. Как это произошло? В домике, если мы попали в засаду, устроенную андроидом земли, пояснил гвардеец. Сердце Золы подскочило. Завязалась драка. Андроид оказался невосприимчив к ментальным манипуляциям. Пули также не причинили ей особого вреда. Она Стала душить госпожу Перейру, и та потеряла сознание. Я дрался с ней. Она разоружила меня и застрелила из моего пистолета сэра Солиса и госпожу Перейру. Когда андроид отвлекся, мне удалось вонзить в нее нож и рассечь... Назовем это спиной. Таким образом я вывел ее из строя. Боль пульсировала в голове золы вместо слез, которых ей никогда не пролить. Маха. Теперь Ика. «Ликвидировав угрозу, я обыскал дом и территорию вокруг», продолжал гвардеец, но больше никого не обнаружил. Это было утешением, пусть и небольшим. По крайней мере, зиму Торна и Скарлетт не нашли. Эймери долго смотрел на гвардееца, будто искал нестыковки в его рассказе. «Что стало с андроидом?» «Я обнаружил и уничтожил то, что, как мне кажется, было источником питания», ответил гвардеец. Остальное выбросил в общественный уплотнитель мусора. «Нет». Зола пошатнулась, но гвардеец, стоявший позади, заставил ее остаться на ногах. Первый гвардеец бросил на нее короткий взгляд, затем добавил. «Тела я оставил там. Вернуться за ними». Эймери беспечно махнул рукой. «Мы пошлем туда команду». На лестнице раздался топот. Не в силах пережить потерю Ика, Зола едва могла поднять голову. Она заметила, что волк наблюдает за ней. Он был вне себя от гнева, но в его глазах она видела сочувствие. Они оба сегодня пережили потерю. Зола чувствовала себя так, словно ее душат, но присутствие волка придавало ей сил. В ней начала закипать ярость. Ее печаль словно стала топливом, готовым вспыхнуть в любой момент. Зола почувствовала, что к ней возвращается вера в себя. И хоть и не могла освободиться, но заставила себя стоять прямо. Звук шагов на лестнице стал громче, и вскоре появился Мак в черном плаще, а за ним группа гвардейцев. «Остальных мы не нашли и не знаем, кто стрелял из окон завода», – сказал мужчина. «Возможно, они бежали в другой сектор. Там они могут повторить попытку мятежа». Эймери улыбнулся. «Пусть попробуют. Мы не боимся нашего народа». Темные глаза мага остановились на Золе. С этим маленьким восстанием покончено. Зола вскинула голову, но глухой рык отвлек Эймери. Он повернулся к волку, обнажившему острые клыки. Волк выглядел диким и кровожадным, готовым рвать врагов на части. Но Эймери лишь рассмеялся. Подойдя ближе, он взял волка за лицо, стиснул его щеки. «Да и как мы можем проиграть, если у нас есть такие звери?» Эймери потрепал волка по щеке. «Альфа Кесли, верно? Я был на королевском турнире и видел, как ты бился за место в стае. Но, похоже, земляне заморочили тебе голову. Что будем делать?» Волк смотрел на мага с испепеляющей ненавистью. Вдруг одна его нога подогнулась, и он опустился перед Эймери на колено. Зола была потрясена. Ей казалось, что в ее теле эхом отдаётся всё, что происходит с волком, В следующий миг он склонил голову. Смотреть на него было невыносимо. Вся его мощь и ярость словно исчезали без следа, и он превращался в марионетку. Вдвойне больно становилось от того, что она знала, какая сила и сосредоточенность необходимы, чтобы заставить волка что-то делать. Она едва начала влаเดвать этим умением, а Имере подчинил себе волка без малейших усилий. Хорошая собачка. «Погладил волка по голове Эмири. Предстанешь перед ее величеством. Пусть она решает, как наказать тебя за предательство». «Ты согласен, Альфа Кесли?» Голос волка прозвучал хрипло и монотонно, как у робота. «Да, хозяин». «Так я и думал». Эмири повернулся к остальным. «Если возникнут еще какие-нибудь вспышки мятежей, подавляйте их немедленно». «Завтра состоится королевская свадьба, и никаких помех мы больше не потерпим». Маги поклонились и разошлись, а Эмири спрятал руки в рукава и повернулся к Золе. Остался только один вопрос. «Что делать с тобой?» Она выдержала его взгляд и сказала. «Можешь поклониться мне, как истинной королеве?» Губы Эмири изогнулись в улыбке. «Убить ее!» «Это случилось так быстро!» Один из гвардейцев достал пистолет, приставил к голове Золы, снял с предохранителя, коснулся спускового крючка. Зола последний раз вздохнула. «Стой!» я передумал. Гвардейц также быстро убрал пистолет. Зола почувствовала, что ноги едва держат ее, а голова раскалывается от пережитого ужаса. «Королева желает сама решить твою судьбу. Я предложу и поднести твою голову императору Кайто в качестве свадебного подарка». «Мак Парк». Он повернулся к женщине в красном плаще, которая к нему обратилась. Ее рука покоилась на боковой обшивке маленького челнока. «Это королевский челнок», – сказала она. И, похоже, он прибыл недавно. Она подняла руку. Мало пыли. Странно, что он тут. Эймери не выказал особого интереса. «Ничего удивительного, кругом полно варья. Но благодаря ему мы сможем узнать, где находятся пропавшие мятежники». «Запустите поиск по его идентификационному номеру и посмотрим, что вы найдете». Он подал знак нескольким охранникам. Золу и Волка отвели на его корабль и посадили отдельно друг от друга. Загрохотали моторы, и вот они уже летят в Артемизию. Эймери продолжал отдавать приказы, консультировался насчет медицинской помощи и пулевых ранений, назначал нового капитана стражи и информировал королеву о потерях и пленных». Мысли Золы путались. Она поймала себя на том, что смотрит на гвардейца, который убил Ика. «Сломал ее», – сказал он, – и выбросил в общественный уплотнитель мусора. Перед ее мысленным взором мелькали картины. Нож, рассекавший спину Ика, сломанные пальцы Махи, жители сектора, стоящие на коленях перед Эймери. И снова в ней вспыхнула ненависть. Сначала тихим огоньком, но к тому времени, как в иллюминаторах показалась Артемизия – Она уже полыхала, как пожар. Корабль сел в подземном порту Артемизии. Опустили трап, и гвардеец поднял золу, стиснув так больно, что ей пришлось закусить губу, чтобы не вскрикнуть. У себя за спиной она слышала тяжелые шаги волка. Здесь ее окружало еще больше врагов. Дюжина новых гвардейцев, чья биоэнергия была податливой, словно микросхема новой личности, только что выпущенной заводом, и три мага, жесткой как сталь, ментальной силой. Она дернула пальцем и подумала, как быстро смогла бы загрузить туда пулю и скольких успела бы убить. Она вернулась в Артемизию. И если ей удастся сбежать, она станет изгоем, убийцей-одиночкой, охотящейся на королеву. Но это всего лишь фантазия. Ее запястья крепко связаны. Зола сжала металлическую руку в кулак. Макпарк. Зола посмотрела на охранника, который убил Ика. Сэр Кинни, позвольте мне показаться врачу. Эмири посмотрел на него. Форма кини была вся в крови. «Хорошо», – разрешил Мак, «И возвращайтесь на службу после того, как вам окажут помощь». Гвардейц ударил себя кулаком в грудь и ушел. Золу и Волка вывели из дока в лабиринт коридоров. Зола старалась запоминать дорогу. Она считала шаги и мысленно представляла себе карту дворца. Их привели к лифту. Тут было еще больше гвардейцев, и возникла небольшая заминка. Эймери разговаривал с другим магом, и хотя Зола настроила свой аудиоинтерфейс, чтобы слышать как можно лучше, смогла разобрать лишь несколько слов «Альфа» и «Солдат», и еще «Мятеж», «РШ-9», «Киборг». Эймери подал знак, и волка повели в другой коридор. «Стойте!» – крикнула Зола, чувствуя подступающую панику. «Куда вы его уводите?» Волк зарычал, пытаясь вырваться, но его сопротивление тут же подавили ментальным контролем. «Волк! Нет!» Зола рванулась вперед, но ее крепко держали. Веревки врезались в запястье. «Волк!» Ни слова в ответ. Волка увели. И Зола осталась задыхаться и дрожать от страха. Она почувствовала влагу на правом запястье, где веревки порезали кожу. Зола, конечно, не надеялась, что вдвоем с Волком они смогут оказать сопротивление, но и представить не могла, что их так скоро разделят. Возможно, она его больше никогда не увидит. Возможно, она никого из них больше не увидит. Золу втолкнули в лифт. Она вдруг подумала, что с тех пор, как все это началось, она впервые осталась одна, без своих друзей. «Жаль, но мы не можем предложить тебе прогуляться», – съязвила Эймери. «Все слишком заняты подготовкой к свадьбе». «Уверен, ты понимаешь». Двери лифта закрылись, и они начали спускаться. И спускались невероятно долго. Золе стало казаться, что ее везут в могилу. Когда двери открылись, ее вытолкнули из кабины ударом в спину и повели по тусклому коридору с грубыми стенами. В спертом воздухе стоял смрад, воняло мочой и потом. Зола поморщилась от отвращения. «Надеюсь, это новое пристанище достойно такой выдающейся гости, как ты», продолжала Эмири, как будто запах его совсем не беспокоил. «Как я понимаю, тоже привыкла к тюремным камерам». «Вовсе нет», – возразила Зола. «В последний меня смогли продержать всего один день. Уверен, это подойдет тебе гораздо больше». Эта мрачная и душная тюрьма в каменных подвалах не имела ничего общего с современным зданием нового Пекина. А хуже всего то, что Золы не было карты. Не было ни карты, ни плана, ни способа определить свое местоположение по отношению к... да к чему угодно. Они остановились перед камерой, звякнули ключи, заскрипели ржавые петли. Какой древний замок. Странно. Она сможет его открыть за 30 секунд. И в груди у нее затеплилась робкая надежда. Дверь отворилась, и зловоние стало невыносимым. Едва вдохнув, Зола тотчас поспешила выдохнуть. «Посидишь здесь, пока у ее величества не появится время вызвать тебя в суд и казнить», — объявила Эмири. «Жду не дождусь», — пробормотала Зола. «А пока у тебя будет время повидаться со старыми знакомыми». «Со старыми знакомыми?» Золу втолкнули в камеру. Она споткнулась, ударилась плечом о железную дверь, потом о каменную стену. Кто-то всхлипнул, и она замерла. Она была тут не одна. Наслаждайся, принцесса. Дверь захлопнулась, и грохот отозвался во всем ее теле. Камера оказалась маленькой. Единственный источник света – крохотное зарешеченное окошко над железной дверью. Но видно было лишь ведро в углу, откуда исходил омерзительный запах. В другом углу камеры, прижавшись друг к другу, сидели двое. Зола смотрела на них, ожидая, когда глаза привыкнут к темноте. Затем включила встроенный в руку фонарик. Они вздрогнули и закрылись руками. А Зола почувствовала себя так, будто ей нанесли сокрушительный удар. Она отшатнулась к стене. «Не может быть!» Андрей Перл, ее мачеха и сводная сестра дрожали и смотрели на нее расширенными от ужаса глазами. Зола даже представить не могла, как они тут оказались, чего Ливана хотела от них. И тут ее осенило. Она будет сидеть с ними до самой казни. Она провела рукой по лицу, всем сердцем ненавидела Ливану.